Глава 26. К счастью, бандиты подумали то же самое. Утром, не обнаружив девушки, они решили, что месть вражеского лагеря будет ужасна, и тоже сменили дислокацию. Они перешли реку и двинулись вверх по течению на север. Афанасий и Мурат шли буквально по их следам, не подозревая об этом, а стоя километра на 2 три от них. Конечно, был бы на их месте Григорий тарас тем более белкой. Бандиты бы были обнаружены. Но ребята шли, болтая о своем, ничего не замечая вокруг, и, дойдя до своей старой стоянки, несколько километров повернули назад. Бандиты же до стоянки дошли. Тело Дага так и лежало у потухшего костра. Только лицо и руки были оглоданы листными обитателями. Страшно смотреть было. — То он был по национальности, — спросил Клыч Гири в коцо. — Багестанец. Это я знаю. Я спрошу, из какого народа он? А, Авар. Аварец или даргинец Он из их Махачкалы. Вроде у него папа Аварец, а мама даргинец Интересно. Золото сюда притащить моих предков вынудили именно Авары. Так легенда говорит. Думаешь, он их потомок? Думаю, да. Ваши предки были степняками, а стали горцами? Это да. Хоронить надо, Дага. похороним Они завернули Дага в ненужную палатку, вырыли лопатой неглубокую могилу недалеко от озера, положили его, согласно мусульманским традициям, забросали землёй заложили камнями. На этом церемонии похорон была закончена. Они вымыли руки в озере и забыли про Дага. «Что ж мы будем делать дальше?» — у костра за едой с кружкой водки в руке спросил к отцу. «Ждать». «Обойдем по кругу Октаж, выйдем с юга. Они тем временем нас потеряют. Успокоятся, займутся поисками сокровищ. Ах, как назад пойдут, перережем их всех. И отберем все. Я думаю, засаду надо устроить на берегу Чарола». «И где этот Чарол?» «Там», — неопределенно махнул рукой в сторону Клыч-Герри. «Найдем. Я знаю, где». «Ну, хорошо. А если они в другую сторону двинут?» «Нет, слушай». Девчонка ее папаша местная, он и егерь, скорее всего. Не из-за горжа они явились, разные области. Егерю оттуда, из Сибири, что-то делать здесь, в Европе, а? Сам думай. Бичгерий поднял палец правой руки вверх. А единственный крупный поселок — это там, вниз по реке. Мимо Чирола не пройдут, слушай. Я карту этой местности всю жизнь изучал. вся тут знаю. К отцу кивнул головой, соглашаясь. Потянулся. Скучный остаток дня. Клыч-гири остался у костра. К отцу полез в палатку спать. Пронька решил прогуляться на озеро. Красно-желтое солнце на безоблачном небе клонялось к западу. Пронька сел на край берега, снял ботинки и носки и с наслаждением сунул босые ноги в прохладную озерную воду. Он довольно долго булдыхал ими в воде и смотрел на другой берег, заросший камышом. Вдруг что-то схватило его за правую ногу и сдернул в воду. Пронька зарался испугу замахал руками, но что-то неудержимо тащило его на середину озера, намертво вцепившись крючковатыми зубами ему в ногу. Огромная щука перепутала босую ногу Проньки с рэйбой. Клэч Герри вскочил. На ноги увидел, что творится с Пронькой, схватил автомат. Что-то огромное и тёмное было под Пронькой, но куда стрелять было непонятно. Несчастному Проньке наконец-то, удалось вырвать ногу из пасти щуки, и он, не соображая, что делает, поплыл к другому берегу, который был ближе. — Стой! — Куда? Куда ты плывёшь? — орал Клыч-Гири. Назад давай! Но Пронька не слышал. Намокшее тело грейка тянул его ко дну. Им очень хотелось добраться хоть к какому-нибудь берегу, и он доплыл Скинул тяжелую тилогрейку, ошелелыми глазами, ничего не соображая, посмотрел на свою окровавленную ногу. Берег под ним был твердый, и ему захотелось уйти подальше от этого ужасного озера с его чудовищами. Он встал и неуверенно шагнул на зеленую качковатую гладь, покрытую, как ему казалось, травкой. Гладь под ним расступилась и он по пояс провалился в болото. Сначала он ничего не понял, а когда понял, заорал от ужаса и стал дергаться, пытаясь выбраться. Но холодная черная трясина не упускала его из своих объятий и неумолимо тянула вниз. Клэч Герри и Кацо бежали по берегу, что-то кричали и размахивали руками. В руках у грузина была только что срублена им жердь и топор, который он зачем-то прихватил с собой. Они добежали до края болота. Грузин с отчаянной храбростью прыгнул на кочку, с на другую, провалился или выбрался. Когда выбрался, утопил топор. Был очень далеко до Проньки, и они ничем не могли помочь своему товарищу. они видели, как его затянуло уже по грудь, и он, раскинув руки, удерживался на поверхности болота, выигрывая у смерти последние минуты жизни. Остановившись, Клыч Герри положил руку на плечок отца. — Пойдем, брат. Мы ничем помочь ему не сможем. я не оглядываясь на своего нефортового товарища, пошли обратно в лагерь. Увидев это, Пронька призывно замахал им руками, умоляя помочь ему. Трясина доходила ему уже по шею, а он все пытался и пытался выбраться. Наконец болотная жижа залила ему в рот, оборвав его последний крик. Его товарищи обернулись на тишину и увидели за камышами дергавшиеся руки Проньки скоре они исчезли в пучине болот В наступившей тишине бандиты осознали, что их осталось только двое из шести прибывших в эти места. Они поспешили это открытие залить водкой. На следующее утро Клычгири и отцо свернули лагерь и направились на северо-запад, намереваясь обойти Актар с запада и выйти к его южной оконечности.